из под которых выглядывали стволы чего-то огнестрельного, чего именно отсюда не разобрать. Может, мушкета или аркебуза, а может и ещё что. Грамотно, ребята, устроились, сказал снайпер, оглядев площадь. Даже у тёса где-то раздобыли. Патроны-то есть к тем пулемётам. Вопрос относился к Насте, которая сделала вид, будто он её не касается. А на крыше метро, там, где дыра от снаряда в перекрытии, снайперская пара обосновалась, продолжал снайпер.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 Повторила Настя, глядя поверх голов своих спутников. Словно в подтверждение её слов, на стене крепости синхронно повернулись бронеколпаки, наставив на непрошенных гостей стволы пулемётов. "Точно машина", подумал Данила, глядя в пустые и ничего не выражающие глаза Кио. "Красивая кукла, но до чего ж красивая извеи её в душу". "Ну не обсуждаются, значит, не обсуждаются", ровным голосом произнёс снайпер. Пригушение, от которого под дулами утёсов просто невозможно отказаться, принято. Видите, девушка, ворота укрепления представляли собой сварную конструкцию из стальных решётов, в местах стыков усиленную блямбами старых канализационных люков. В воротах имелась небольшая дверь, как раз человеку протиснуться. Когда спутники приблизились к воротам, дверь беззвучно отворилась наружу. По её толщине можно было судить о толщине ворот, сантиметров 10 не меньше. Изрядно отгородились кё. Хмыкнул про себя Данила. И интересно только от кого? Рука, ноги да нё, и им не противники. Разве только от БИО из такой крепости обороняться? Но пока БИО их полосу препятствий преодолеют, им ядрами и все мозги повышибают. Тогда зачем такую стену городить? Непонятно. Но внутренний двор крепости удивил Данилу ещё больше. В стене изнутри вели широкие лестницы-всходы. позволявшие защитникам не только самим оперативно подниматься на забрало, но и затаскивать по специально оборудованным полозьям бочки с красночевой надписью Огня опасно. Примечание: забрало проход для защитников в верхней части крепостной стены, защищённой с внешней стороны тыном, забором из вертикально укреплённых, иногда заострённых брёвен либо зубцами на каменной или кирпичной крепостной стене. Бочки были сложены под навесом из маскировочной ткани. И охранялись небольшим, паскудного вида киборгом, сильно смахивающим на крысо-собаку. Когда снайпер с Данилой проходили мимо бочек, киборг оскалился, сверкнул глазами и показал танталовые зубы. "Хороший пёсик", улыбнулся ему снайпер, а чукой киборг захлопнул пасть и слегка попятился. Настя бросила на спутника Данилы удивлённый взгляд, но ничего не сказала. Во дворе крепости и помимо бочек было много чего интересного. Прямо по центру двора расположился средневековое трибушье, сработанное из современных материалов. Длинный рычаг метательной машины был цельно металлическим и явно отлитым на заказ, а не переделанным из рельсы, от чего Данила пришел в некоторое уныние. Кремлевские мастерские не имели достаточных мощностей для производства такой конструкции, а здесь вот оно, пожалуйста. И где тот завод располагается? Непонятно. Крепость относительно небольшая, во многие разы меньше кремля. На конце рычага болталась плетенная из металлических нитей огромная корзина с снарядами, для которой вполне могли быть те же огнеопасные бочки. На некотором удалении от трибусшесстояли два орудия того же предназначения — метать смерть на весом через головы защитников. Причем одно орудие было пузатой гаубицей единорогом, которые имелись и в Кремле. Второе же представляло собой 122-миллиметровую Д-30, которые, судя по историческим документам, Были разобраны кремлёвскими войсками ещё 100 лет назад по причине отсутствия снарядов к ним. Именно это страшное оружие, способное бить на расстояние свыше 15 километров, сейчас, как ни в чём не бывало, стояло, разлапив станины, внутри крепости Киё, уставив дулах в мурое небо. Данила дёрнул снайпера за рукав: "А чего они её на стену не поставили? Из неё ж вроде и по наземным целям можно бить. Стена рухнет", ответил снайпер.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 Девчонка и есть, разве что кости крепкие, да под черепушкой нананроботы как тараканы шарудят. Хотя, если разобраться, считаю все девки такие, со своими нананроботами в голове. Но проезжая еще несколько шагов, Данила со снайпером невольно остановились, задрав голову к верху. У стены здания замерла накрытая абризентом и маскировочной сетью боевая машина, которую Данила поначалу принял за трехэтажную пристройку. Хорошая маскировка, оценил снайпер. И что это за чудо?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 И что, эти био сами всё продумывают? Человеком приказы отдавать не может? Данила пожал плечами. Этого я не знаю. Похоже, Насте надоело ждать, пока спутники наговорятся, и она повторила: "С вами хочет говорить хозяин". Почему-то мне кажется, что сейчас ею точно кто-то управляет, тихо произнёс снайпер. А до этого была живая и сама по себе. Ладно, пошли, что ли. Входов в здании с фигурной башней было несколько. Но все, кроме одного, заложены кирпичом. Окна также были сужены кирпичной кладкой до узких бойниц. Правильно сказала Кио: цитадели есть крепость внутри крепости, а над ней данжон, главная башня, на удивление хорошо сохранившаяся, не иначе потому, что сохраняли и да доукрепляли ее Кио все два столетия. У единственного входа, запечатанного бронированной дверью, стояло еще одно древнее оружие — ЗУ-23-2. Зенитная установка, способная поражать как воздушные, так и наземные цели. В хрестле стрелка сидел КУ устрашающего вида, с буграми гипертрофированных мышц по всему телу, обтянутых камуфлированной униформой. Второй КУ, практически копия первого, стоял на вытяжку у бронированной двери, сжимая в руках тупорылые АКСУ. Охрана явно была предупреждена, так как при появлении гостей оба киборга даже не пошевелились. Лишь синхронно проводили глазами обнажённую грудь девушки. Из чего Данила сделал вывод, что размножаются КИО не в пробирках, как гласили ему многочисленные легенды о киборгах, бытующие в Кремле, а вполне естественным образом. Но ну, не может мужик так смотреть на девчачьи прелести, если они ему по барабану. Развещик прислушался к собственным ощущениям и удивился. Странно, а вот уже почти решил для себя, что и не интересно ему полумеханическое девчонка. А как кто-то другой пола пол ее взглядом, ей взыграла хоть в морду бей тому камуфлированному, хотя вроде как и не с чего, по дее не твоя зазноба, и наверно бесполезно, только кулаки а танталовые чери подбивать. Бронированная дверь с легким шипением отворилась сама собой. Пятьдесят шесть двадцать семь НСТ восемьсот семьдесят шесть приказано проследовать в мастерские для осмотра и техобслуживания. Не меняя позы, сообщил охраннику двери. Людям приказано проследовать в помещение ноль. Это тоже что два нуля, но без удобств? – поинтересовался снайпер. Охранник не ответил. Да и Данила не понял, о чем это говорит его спутник. Хотя от чего тут понимать? Двери открыли, позади стена и десяток вооруженных килов по той стене, плюс столько же во дворе, не считая сторожевой крыса-собаки. Иди, пока по-хорошему приглашают. Оружие и боеприпасы сдать в приемник при входе, добавил охраннику двери. Данила даже немного удивился.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 Из электричества у них порядок, коль и тратить его там, где вполне можно обойтись про смоленными факелами. По бокам коридора стояли два стальных продолговатых ящика, похожие на раскрытые гробы. Над каждым имелась надпись: "При входе сдать все оружие и боеприпасы в приемник. Не сданные оружие влечет за собой немедленное уничтожение биообъекта в дезинфицирующем боксе". Данила хотел было взирепениться.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 Прям как в казематах Троицкой башни, подумал Данила. Только у нас там картошку хранят, а здесь девчонкам техосмотр устраивают. Настю было жалко. Иони и о ней думалось, несмотря на то, что на Данилу она внимания особого не обращала, как и на снайпера, кстати. Похоже, людей вообще были особо не интересны. Потому и думается, что ты ей не нужен, усмехнулся про себя Данила, иначе обходил нос задравши, мол, в меня кио из сказки влюбилась.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 Похоже, номер первый и был слегка удивлен. А Данила обрадовался. Что такое креативно, он не знал, но в голосе снайпера он явно услышал одобрение. Что ж, приятно, черт возьми, когда тебя хвалят воины из прошлого, способные убить одним выстрелом боевого робота. Кабина вздрогнула и медленно тронулась вверх. Мимо спутников один за другим проплывали прямоугольные бетонные блоки.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 Внезапно в верхних углах бокса возникли ярко-красные точки, от которых протянулись два луча того же цвета, перекрестившиеся друг с другом посредине. Этот тонкий крест начал медленно опускаться прямо на голову Даниле, и тот невольно впятился. Сканер, коротко бросил снайпер. Та самая обещанная проверка на оружие. Серьёзно, у них тут всё как я погляжу. Крест, разливая вокруг себя сияние, заполнившее весь бокс,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 После чего осторожно понюхал воздух и вздохнул полной грудью. Похоже, он успел задержать дыхание прежде, чем газ проник в его лёгкие. Держи, парень, глубоко не вдыхай, потихоньку души, небольшими порциями. Данила внял совету, сдерживая рвущийся наружу кашель и потихоньку вентилируя лёгкие. Постепенно режущая боль в дыхалке сменилась в тупой, а после и вовсе сошла на нет. Хорошенький приём, ничего не скажешь, проворчал снайпер.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 Белими гировали лампочками, словно переговаривалась друг с другом, обсуждая что-то очень важное. А посреди зала стоял чёрный столб, уходящий под крышу зала, где толстыми змеями вились гофрированные трубы вентиляции. К столбу от приборов тянулось множество проводов, широких труб и тончайших трубочек, по которым циркулировала голубоватая жидкость. Иначе всё это обилие аппаратуры было подчинено одной цели обслуживать столб. И на кое столбу нужно всё, чтобы наставленное вокруг оставалось загадкой. Вокруг аппаратов суетились несколько металлических пауков, сильно напоминающих пристяж боевых роботов. На первый взгляд, и функции у них были аналогичными. Пауки осторожно ковырялись в проводах. Один вон панельку небольшую отодвинул у самой в электронных кишках аппарата возится. Эх, какая же прорва электричества тратится не пойми на что. Это тебе и не перепаянные по 10 раз осколки солнечных батарей и ветряки кремлёвские, которые энергии дают, кот наплакал. На самое необходимое не хватает. Надо отметить, что всё это нагромождение приборов непонятного назначения вместе с их чельнестаногой престижью было отгорожено от посетителей бронестеклом не слабой толщины, также уходящим под потолок. И для тех, кто был удостоен высокой чести посетить помещение 0 Оставалась лишь небольшая свободная площадка без намёка на стулья или хотя бы деревянную лавку. "Здравствуйте, господа", раздалось над головами снайпера Данила. "Рад приветствовать вас в своих апартаментах. А можно узнать, с кем имеем честь беседовать?" Данила с уважением посмотрел на снайпера. А старым языкам он читал в библиотеке, где любил посиживать в свободное время. Но в Кремле так и зяснялись разве что князь с боярами. Да это лишь на больших собраниях, а не в повседневной речи. По броне стекло пошла рябь, которая постепенно трансформировалась в изображение пожилого человека в очках. На древней фотографии, спроецированной на броне стекло, были хорошо видны пятна на белом халате старика, а седая челка, небрежно спадающая на высокий лоб, не совсем ввязалась с аккуратно подстриженной бородкой. Сквозь стекло очков посетитель и сверлил недовольный взгляд их хозяина.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 Но смею предположить, что иначе мы бы просто не встретились. Ну, приглашение от настоящего доктора наук всегда льстит приглашённому, заметил снайпер. Конечно, если его не ведут на рандову под прицелом пулемётов. Ещё раз прошу прощения, но это была необходимость, отрезал голос. Что ж, тогда, если можно ближе к делу, ледяным голосом произнёс снайпер, которому, судя по всему, надоело упражняться в красноречии. Разумное предложение, согласился голос.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 Но не дождавшись ожидаемого вопроса, слегка обиженным голосом ответил на него сам: это были секретные институты по созданию биологического оружия, один из которых находится под этим зданием. Нагоэтажный производственный исследовательский комплекс со своими мощностями, не прекращающий своего функционирования все 200 лет после войны, но не следа нее за подшел по пути механизации, создавая боевых роботов с набором ограниченных человеческих функций. То Россия отвратила миллиарды на людей с функциями боевых роботов. Чувствуете разницу? А хрен точно сладче речки. Понтесовался снайпер. По-моему, что танк с мозгами имбецила, что имбецил с функциями танка. Вы не понимаете. Зарвался голос. Если биоробот способен лишь жрать и воевать, то человек с функциями боевой машины может самостоятельно принимать решения на поле боя. Ага, видели только что. Хмыкнул Данила. броситься грудью на пасть мутанта и напоследок плюнув ему в морду огнём, героически погибнуть. Согласен, мои киборги без оружия в рукопашном бою немногим превосходят обычного человека, ледяным голосом произнёс невидимый академик. Зато они способны максимально эффективно использовать любое известное вооружение, от ножа до межконтинентального бомбардировщика, выживать в полях смерти и жить не старея более 200 лет, пока не износится мозг.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 Внутри аквариума в голубоватой жидкости свободно плавал человеческий мозг, утыканный иглами, от которых тянулись к стоящему на полу приборам прозрачные трубки и разноцветные провода. В таком состоянии, благодаря изобретённому мною физраствору, человеческий мозг может существовать всколь угодно долго, пояснил голос с едва уловимой ноткой печали. И, к сожалению, технологии пересадки мозга в другое тело я пока не владею. Хотя, возможно, вы сможете мне в этом помочь. Очень интересно, хмыкнул снайпер. Что же такого может сделать пара несовершенных людей, чего не могут ваши совершенные киборги? Вы умеете задавать вопросы, усмехнулся учёный, чей мозг продолжал функционировать, несмотря на то, что всё остальное тело давным-давно превратилось в прах или, что вероятнее, пошло на корм его киборгам. Согласно моим расчётам, пара людей может проникнуть в зону Зил, окружённую петлёй Москвы-реки.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 Вы получите полные разведданные по зоне за последние несколько месяцев, ответил голос. Помимо этого, мы снабдим вас маскировочными накидками, которые полностью скроют вас от спутников, а также необходимым оружием и снаряжением. Подождите, прервал учёного снайпер. Что-то я в толк не возьму. А почему нельзя ту накидку на вашего киборга надеть? Запаковали его за КА, и вперёд. Я, конечно, могу вам прочитать лекцию по школьному курсу физики. и метода об обнаружения и распознавания объектов на местности с помощью спутников. Но мне кажется, что мы просто зря потратим ваше и моё время, немного раздражённо заметил голос. Да, ни человек, ни киборг не излучают в инфракрасном диапазоне тепло, которое легко можно скрыть с помощью теплоизолятора, если он инерционно поддерживает температуру окружающей среды на поверхности объекта, делая тем самым объект невидимым для сканеров инфракрасного диапазона.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 то муже ещё и тёплый. Маскируем киборга накидкой, убираем тепло, получается движущийся тантал, что также вызывает команду огонь. Человек в прорезиненной и камуфлированной накидке, которая, кстати, намного удобнее ОЗК, не содержит тантал и не излучает тепло, следовательно, для спутников не виден. Так доступно. Вполне кивнул снайпер. Продолжим, произнёс голос. Вашей задачей будет проникнуть в зону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 На этот раз очень мягко ответил голос. Данила про себя отметил, с такими интонациями взрослый дядя поясняет мальцу, насколько он был неправ, пытаясь настоять на своём. "Сами понимаете, для моего существования требуется абсолютно стерильная среда, потому в дезинфицирующий бокс подаётся под давлением газовый коктейль моего изобретения, идеальный стерилизатор. Правда, по действию на человеческий организм напоминающий иприт, отравляющий газ отсроченного действия". Вы, конечно, вовремя прикрылись рукавом и задержали дыхание, но боюсь, что мой коктейль скорее кожна нарывного действия, и поэтому вы, господин снайпер, проживете лишь немного штольше, чем ваш товарищ. Короче говоря, у вас есть тридцать шесть часов, чтобы выполнить задание и принести мне предмет, после чего вы получаете антитот, а также любое оружие и боеприпасы, которыми располагает база. Данила услышал, как скрипнули зубы снайпера.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 Полный список вооружения и амуниции, которым располагает ваша база, из которого мы свободно выберем необходимое, а также огневая поддержка. Скажите, возможно ли произвести несколько выстрелов из Д-30 по территории зоны? Это исключено, отрезал голос. Во-первых, количество снарядов к гаубице ограничено, и во-вторых, никто не даст гарантии, что артподстрел не повредит цели вашего задания. Ладно, кивнул снайпер. Тогда вариант 2.